Первое. Собрание по супервизии и консультированию терапевта. Формы супервизии и консультирования терапевта. То, как терапевт задействован в супервизии и консультировании, и кто их осуществляет, почти полностью зависит от условий работы и нагрузки. Терапевт, занимающийся частной практикой, может договориться о супервизии с более опытным терапевтом, коллегой одного с ним уровня «Взаимная супервизия», или посещать консультативную группу специалистов своего уровня, группа взаимного консультирования. Обычно это не трудно устроить в крупных городах, но требует некоторой изобретательности при работе в сельской местности. Например, некоторые терапевты проводят консультативные конференции по телефону. В учреждениях здравоохранения, дневном стационаре, стационарных отделениях собрания по супервизии и консультированию ДПТ могут проводиться как еженедельные собрания терапевтического коллектива или же как особое консультативное собрание ДПТ. Частота и продолжительность собраний зависит от количества присутствующих и количества историй пациентов, которые подлежат обсуждению. В моей клинике собрания обычно проводятся каждую неделю и длятся 2 часа. Когда я ввела индивидуальные консультации для частных терапевтов, собрания обычно проводились раз в две недели и продолжались около часа. Сама я обычно обсуждаю свою работу с пациентами, с консультантом или группой не реже двух раз в месяц. Хотя для проведения собрания необходимо минимум два участника, диалектический подход гораздо легче применять с тремя или больше участниками. Как только образуются разные полюса, третий участник, действуя в качестве наблюдателя, может увидеть возможность синтеза.